Глава 4. Утром стало известна причина ночного переполоха. От просеки с пауками через лес дорогу и деревню проходил громадный рваный ров. По пути он задел две крайних избы и разметал их на бревнышки, а дойдя до пожны, остановился, и речка, изменив русло, Теперь почти вся текла по этому рву в лес, к болоту. Они молча стояли на метровом валу вывороченного дерна и разглядывали обмелевшую ниже по течению пожну. По дну рва бежал уже посветлевший поток воды, направленный чьей-то волей к скоплению паутин. — Да, — сказал госпорян, теребя выбритый подбородок. Когда он умудрился побриться, никому ведомо не было. Кто-нибудь может мне сказать, что это такое? — След от цахи Никиты Кожемяки, — буркнул Рузаев. Он со змеем ночью землю делил. — Канал, — произнес Костров, настроенный более прозаично, со вздохом трогая щетину на щеках. — Глубина метра два, да ширина столько же. — Пауки наши, оказывается, умеют строить каналы не хуже нас. — Др! «И готово. Только зачем им вода?» «Миша, паукам вообще вода нужна?» «В мизерных количествах. Насколько мне известно, необходимое количество жидкости пауки высасывают из своих жертв. Но чтобы целая река...» «Кстати, почему ты решил, что этот канал построили пауки?» «А кто еще?» «Вот что», — сказал Гаспарян. «Давайте-ка определим точно, куда идет ров. Если вода течет к просеке, там скоро будет потоп. Тогда придется переносить лагерь еще выше по дороге». «Переносить надо в любом случае». Рузаев обвел взглядом лес, свежую двухметровую борозду, проделанную неизвестно кем и неизвестно зачем за одну минуту. Вдруг паукам вздумается проложить еще один канал». Попади он по лагерю. «Точно — Точно, — кивнул Костров. — Костей не соберем. Госпорян поморщился и махнул рукой. — Я же сказал, перенесем. Пошли. — А завтрак? — спросил голодный Костров. — Может, лучше после завтрака? — Успеем, перекусим консервами. Не отставайте.